Если бы удалось добиться, чтобы она стала придираться к таким пустякам, как перманентность палаты господ, начала бы ради них войну и затянула бы разрешение серьезных вопросов, то это было бы большим счастьем. В прусском Лантаге палата господ составлялась из наследственных и пожизненно назначаемых королем членов. Таким образом, состав ее был постоянен. В этом смысле и говорит Бисмарк о перманентности палаты. Палата утомится, будет надеяться на то, что правительство теряет силы, а уездных судей надо будет припугнуть расходами на их заместителей. Намек на то, что депутат Лантага должен был оплачивать лицо, замещавшее его, если он состоял на службе, во время сессии Лантага. Чем продолжительнее сессии, тем больше возрастали эти расходы. Когда она совсем размякнет, почувствует, что надоело стране и будет нетерпеливо ждать уступок со стороны правительства, чтобы выпутаться из двусмысленного положения, тогда, по-моему, наступит момент показать ей моим назначением, что не может быть и речи об отказе от борьбы, а лишь о продолжении ее со свежими силами. Появление нового батальона в боевом строю кабинета произведет тогда, быть может, такое впечатление, какого теперь не достичь. Если же предварительно еще и пошумят немного на тему об и государственном перевороте, Тогда моя старая репутация человека безрассудной жестокости пригодится мне как нельзя более. И люди подумают, вот оно начинается. И тогда все центровики и половинчатые охотно пойдут на переговоры. Все это основывается скорее на инстинктивном ощущении. И доказать, что это так, я не могу. И не захожу так далеко, чтобы из-за этого ответить королю на свой страх и риск отказом, если он мне что-либо прикажет. Но если спросят моего мнения, то я скажу, что меня следует подержать еще несколько месяцев за кулисами. Быть может, я говорю все это впустую, быть может, Его Величество никогда не решится назначить меня, ибо я не знаю, почему бы это произошло теперь, если не произошло шесть недель тому назад, но глотать раскаленную парижскую пыль, зевать в кафе и театрах или снова располагаться в берлинском отеле Рояль» в качестве политического дилетанта – Ко всему этому нет никаких оснований. Лучше провести это время на водах. Удивляюсь я все же политической бездарности наших палат. Ведь мы все же очень просвещенная страна, даже чересчур просвещенная, это не подлежит сомнению. Другие, наверное, тоже не умнее, чем те, которые составляют цвет наших трехклассных выборов, но у них нет той ребяческой самоуверенности, с какой наши выставляют на показ, как нечто образцовое, свои импотентные срамные части во всей их многоте. Откуда у нас, немцев, репутация людей застенчивых и скромных? Среди нас нет таких, кто не считал бы, что он во всем, от ведения войны до ловли блох у собак, разбирается лучше, нежели все обученные своему делу специалисты вместе взятые. Тогда как в других странах, есть все же немало людей, допускающих, что они понимают в некоторых вещах менее других, довольствуются этим и помалкивают. 16 -го. Мне надо сегодня спешно кончать, так как я потратил время на другие дела. Сердечный поклон вашим. Издавна верный вам ваш фон Бисмарк. Рон ответил мне 31 августа 1862 года. Любезный Бисмарк, вы, должно быть, понимаете, почему я до сих пор не отвечал вам. Я все ждал и ждал решения, или хотя бы такой ситуации, которая привела бы к быстрой развязке. К сожалению, моя, вернее, наша болезнь приняла хронический характер. Теперь присоединился новый момент. Оправдательный приговор лицам, оклеветавшим фон дер Но ну, и это затеряется в песках бранденбургской марки,